И уж совсем ошалел бедный подьячий от почестей, с какими встретили его шведы. Королевский переводчик по имени Даниил Анастазиус объявил московскому посланцу. «Бедай же, что на прокорм особо твоей шведская казна полтыщи риксдалеров отсыпала, да еще подарками наградят путь обратный. Только будь к нам добрее. Вот тут корыстолюбец наш и попался на крючок, словно карась». Комиссаром шведского подворья на Москве был в ту пору Адольф Эберс, который без лишних церемоний велел Каташихину докладывать о всех тайных делах в посольском приказе. «А чтоб тебе скучно не было», — заключил Эберс, — «я на твою душу 40 рублей кладу. Того ты стоишь». Выражаясь современным языком, Каташихин был завербован иностранной разведкой, а на русском языке того времени подобных людей называли «передавчиками». К великой досаде Эберса скоро он потерял своего информатора, купленного за 40 рублей со всеми потрохами, ибо весной 1664 года Каташихина послали под Смоленск, где велись мирные переговоры с поляками. Здесь изменник пробыл недолго и, захватив секретные дипломатические бумаги, переметнулся на сторону неприятеля. В прошении на имя польского короля Яна Казимира передавчик обещал выдать Все, что знал о замыслах московского правления. Ян Казимир велел платить Каташихину по 100 рублей в год, указав ему состоять при литовском канцлере Христофоре Пацце. Однако служение пацам пришлось Каташихину не по нутру. Из Литвы он бежал в Силезию. Наверное, до него уже дошло известие, что Москва ищет его, и Гришка Каташихин заметал свои следы. История наука беспощадная, да искалось, что он вдруг появился в Пруссии, откуда перебрался в вольный город Любек. Здесь случайно встретил тайного агента Москвы. Ничего не зная о предательстве Каташихина, тот передал ему сверхсекретное сообщение о военных замыслах Стокгольма. «Будешь в Москве, так отдай эти бумаги в посольский приказ, яко дело наиважнейшее государственное». Каташихин сообразил, что с такими бумагами его ласково примут в Швеции. И он появился в городе Нарве, где владычил шведский губернатор Яков Таубе. Он сразу узнал Каташихина. «Я помню вас, когда вы приезжали в Швецию. Свои бумаги оставьте у меня. О вашем прибытии я оповещу Стокгольм». «Обносился я», — стал жаловаться Каташихин. нах, будто нищий, уж вы не оставьте меня в своей милости». Таубе отсчитал для него пять рикс-даллеров, нарядил беглеца в новый кафтан. Каташихин просил спрятать его. «Ежели русские сыщут меня, то отрубят мне голову». «Здесь, — отвечал Таубе, — ваша голова уцелеет». Каташихин страшился не зря. В Нарву из Новгорода вдруг прискакал гонец, князь Иван Репнин с грамотой от воеводы. — Ведомо стало, — заявил Репнин, — что у вас в городе скрывается подьячий Гришка Каташихин, учинивший воровство государю нашему ради служения польской короне. По договору в Кардисе шведы, как и русские, обязаны выдавать всех беглых и пленных, дабы между ними докуки не возникало. Таубы не потерял хладнокровие. — Да, Каташихин здесь. Сейчас я пошлю за ним. Но посланные вернулись ни с чем. Каташихин, по их словам, съехал с квартиры, и в Нарве его не сыскали. В это время он сидел в тайном убежище и строчил доносы на своего бывшего начальника ордина на щеки, на клевеща, будто тот затем и хлопочет о мире с поляками, чтобы затем учинить новую войну со шведами. В кармане новенького кафтана приятно позвякивали риксталеры шведские, а большая бутыль с крепким ромом усиливала вдохновение передавчика. Пуще всего он страшился, что Таубы выдаст его обратно на Русь для растерзания, но шведы укрыли его от мести. В особом докладе к новгородскому воеводе Таубы сообщил, что Каташихин бежал. Как только поймаем беглеца, так сразу же выдадим его России, дабы условия мира между нами не пострадали. Грегори Котосикни, как именовали его в шведских бумагах, укрылся под новым именем Иоганна Александра Селецкого.